Глава 13. Золотая жила. Патрику Нали пришлось сильно потрудиться, чтобы убедить Хорста Даслера с ним поговорить. Когда это случилось, бойкий британский рекламщик заявил, что у него есть план с очень заманчивой перспективой. Единственная недостающая деталь человек с соответствующими связями в международном спорте. Расторопный юноша двадцати с небольшим лет Патрик Нали сошёлся с Питером Уэстом. британским спортивным репортёром. Но вместо того, чтобы основать заурядное рекламное агентство, эти двое решили специализироваться на спорте. Они продвигали концепцию совершенно новую для того времени спорт как рекламная платформа. Расположенная в Лондоне фирма прилагала все усилия, чтобы мировые концерны с большим достатком вкладывали рекламные доллары в спорт. Выражаясь на жаргоне их сферы деятельности, Агентство Уэст-Налли планировало сделать спорт новым международным языком и связать в сознание обывателей крупнейшие предприятия мира с якобы чистыми и престижными ценностями спорта. Несколько лет спустя Уэст-Налли уже обеспечивала работой около 40 служащих и начинала открывать филиалы за границей. Патрик Налли убедил такие крупные компании, как Джилет и Бенсон энд Хеджес, инвестировать в крикет и снукер. Но отважный молодой рекламщик был уверен, что с соответствующими связями его дело может выйти совсем на другой уровень. С тех пор, как в спорт потекли деньги, стало ясно, что он обладает значительным коммерческим потенциалом. Развитие телевидения играло на руку. Старые черно-белые аппараты, которые делали все логотипы размазанными до неузнаваемости, ушли в прошлое. Драматургия спорта теперь проникала почти во все дома западного мира в цвете. Патрик Нали сразу же распознал, что футбол является самой выгодной сферой для коммерческой деятельности. Самый популярный из всех видов спорта, он предлагал захватывающий дух перспективы прибыли. Проводимые с 1930 года чемпионаты мира притягивали всё больше зрителей. Любовь к футболу распространялась по всему миру подобно эпидемии. Оставалось только конвертировать её в доллары. Сам Хорс Дасслер уже уделял много времени рекламе, и Adidas France даже скупила ряд французских рекламных агентств. В Adidas их называли фруктовым салатом, так как некоторые агентства носили фруктовые названия. Помпли Мусс, по-французски грейпфрут, специализировалась на закупке рекламных площадей. Сырис, по-французски вишня, занималась креативной рекламой. А Фрамбуаз, по-французски малина, проводила маркетинговые исследования спортивного бизнеса. Но этот проект стал провальным во всех отношениях. Даже сами сотрудники Adidas жаловались на то, как убогие объявления, а исследования рынка не имели никакой практической ценности, признавался Дидье Фортер, ответственный за проект. Когда мы публиковали результаты очередного исследования, то каждый раз становились посмешищем для всей отрасли. Патрик Налли и его идея спортивного маркетинга подоспели как раз в нужный момент. Неккогда скромные международные союзы всё чаще полагались в том, что касалось финансирования их планов, на Хорста Даслера, их могущественного друга. Он всегда был к их услугам, и предполагалось, что как шеф быстро расширявшейся фирмы, он, конечно же, может себе это позволить. Но функционерам было неизвестно, что Хорст постоянно сталкивался с нехваткой денег. Ему срочно нужны были дополнительные доходы, чтобы сохранить своё влияние в международных союзах. и финансировать экспансию своего французского детища. Дерзкий британский рекламщик возбудил его любопытство, и Хорст согласился принять его в Ландерсайме. И после того, как двое молодых мужчин в 1974 году впервые пожали друг другу руки, они 2 дня не могли наговориться. Патрик Нали был впечатлён трудоголизмом Хорста. В его кабинете в Ландерсайме была жаркая обстановка. Он бомбардировал четырёх своих секретарш указаниями, постоянно хватался за трубку, чтобы поговорить с менеджерами и высокопоставленными лицами со всего мира, часто на их языке удивлялся Нале. Он был невероятно азартным и харизматичным человеком. Хорст был так же очарован храбростью и умом Нали. Вскоре ему стало понятно, что вместе они могут создать с нуля крупный и интересный бизнес. Хорст располагал как раз теми связями в футбольном мире, чтобы закрепить за собой права на заключение рекламных соглашений. А не утомимому и в высшей степени находчивому Патрику Нале, уже показавшему, как хорошо он умеет направлять капиталы фирм в спорт, ничего не стоило привлечь в это дело миллионы долларов. Была только одна маленькая загвоздка. Идея продавать права на рекламу ещё никогда не обсуждалась ФИФА. На Ли Даслер полагали, что придётся подождать, пока люди у руля международного футбола заинтересуются этим предложением. Но затем властью в мировом футболе завладела компания жадных до денег новичков, и всё произошло очень быстро. Пока лучшие футболисты того времени собирались на чемпионат мира в Германии, футбольные функционеры готовились к другой ожесточённой схватке выборам нового президента ФИФА, которые должны были состояться за 3 недели до матча открытия. В июне 1974 года во Франкфуртском зале для конгрессов их рассматривали как вероятный поворотный пункт в истории мирового футбола. Прежние организаторы, якобы порядочные и справедливые, выступали против оборотества представителя Нового мира. Сильной чертой занимавшего пост президента сэра Стэнли Роуза, безупречного англичанина, были его джентльменские манеры. Бывший учитель он сделал себе имя как выдающийся судья и усовершенствовал футбольные правила. Стенли Роуз руководил ФИФА с 1961 года и доказал свою компетентность. Давлению политиков, желавших использовать игру в своих целях, он противостоял так же, как и искушению большими деньгами, которые в недавнее время часто пускали в ход. но 61-летний джентльмен, казалось, не замечал набирающих сил у футбольных наций постколониального мира, и у него совершенно точно не было необходимого обаяния и соответствующих связей, чтобы в агрессивной предвыборной борьбе противостоять своему харизматичному оппоненту. Пока Роуз просто полагался на поддержку своих старых друзей, Жао Авиланш подошел к выборам основательно. Высоко поднявшийся бразилец был знаком с функционированием спортивных союзов с 1936 года, когда он как пловец выступал на Олимпийских играх в Берлине. Авиланж был членом бразильской национальной сборной два десятилетия, а в 1963 году его пригласили в Международный олимпийский комитет, Одновременно бразилец был успешным бизнесменом, чьи инвестиции в промышленные и транспортные предприятия обеспечили достаточную прибыль, чтобы профинансировать его напряжённую предвыборную кампанию. Как официальный кандидат на пост президента ФИФА, Авиланш объездил 86 стран, часто сопровождаемый Пеле, настоящим магнитом для публики. Предвыборная программа была совершенно открыто ориентирована на пожелания молодых прогрессирующих футбольных наций. Так он обещал увеличить число участников чемпионатов мира с 16 до 24 в пользу неевропейских государств. Он хотел основать чемпионат мира для юниоров, который проводился бы за пределами Европы. Он активно интересовался строительством футбольных площадок, тренировочных центров и медицинских учреждений в развивающихся странах. И в отличие от Роуза, Авиланж дал клятву, что во время его президентства южноафриканская футбольная ассоциация останется исключённой из ФИФА до тех пор, пока в стране Южноафриканской республики царит апартеид. В отличие от застёгнутого на все пуговицы Роуза, Авиланж был мастером спортивной дипломатии. Бразилец бельгийского происхождения, урождённый Жан-Мари Фастен Готфруа де Авланж, этот искушённый юноша говорил на нескольких языках, и охотно общался с футбольными деятелями со всех концов света. Наделенный гораздо большим политическим чутьем, чем его оппонент, Ави Ланш использовал все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы повлиять на результаты выборов в свою пользу. Как писал один из очевидцев, это была борьба между порядочным человеком, который верно служил футболу и довольствовался причитающейся ему зарплатой, и ушлым парнем, который не строил иллюзии об истинной сущности мира, и стремился к личной славе. Чтобы перестраховаться, Хорст дал своим помощникам противоположные указания. Кристиан Джана должен был хорошенько позаботиться о Жао Авиланже и африканских делегатах, открытый его поддерживающих. Джону Болтеру уже было сказано, что Adidas делает ставку на Стенли Роуза. Тот может похвастаться впечатляющими результатами работы, и европейское господство в футболе было по-прежнему неоспоримо. Так что не стоило предполагать победу выскочки из Южной Америки. Ещё накануне выборов Хорст был убеждён, что Европа одержит верх. Тогда его друзья сохранят свои посты, и определённо не забудут ту поддержку, которую они получили от Adidas. И всё же, на всякий случай, он позвонил своему другу Благой Виденийцу с предложением встретиться в Бари отеле. Со времени их встречи в Мехико Виденийц успел переехать в Заир при личной поддержке президента Мабуту. Он исколесил самые отдаленные уголки страны, чтобы собрать команду молодых футболистов. Мабуту, как видение чьи его игроки, были в восторге от безвозмездной экипировки от «Адидас». Их футболки украшала голова леопарда. С головы до ног одетые в три полоски леопарды в итоге одержали победу на чемпионате Африки, проходившем в Египте. И таким образом прошли квалификационный отбор на чемпионат мира по футболу 1974 в Германии. Вечером накануне выборов президента ФИФА Благое Виденич присоединился к Хорсту в баре Франкфуртского отеля, в котором остановилось большинство футбольных функционеров. Даслер был уверен, что победит Стенли Роуз, но Виденич был убеждён в обратном. На чемпионате Африки в Египте он стал свидетелем встречи африканских футбольных федераций. Они все пообещали поддержать Авиланжа, рассказал Виденич. Бразилец добился поддержки африканских федераций прежде всего благодаря своей позиции по ЮАР, а также благодаря нескольким маленьким подаркам. Сильно обеспокоенный Хорст решал, что же ему делать, хотя был уже поздний час, Виденич настывал на немедленной смене курса. "Вот номер Авиланжи", говорил он. "Скажи ему, что ты раньше поддерживал Стенли Роуза, но сейчас понял, что поставил не на ту лошадь, и с этого момента находишься в полном распоряжении Авиланжи". Это оказалось блестящим тактическим ходом. Как же Алауа Виланш успел узнать за прошедшие недели, Хорст Даслер мог быть опасным соперником, поддерживая Стенли Роуза, немец сильно уменьшал шансы Авиланжа стать президентом ФИФА. Намного приятнее было иметь Хорста на своей стороне, и для финансирования планов Авиланжа его ресурсы окажутся очень кстати. Когда Даслер вернулся после разговора с Авиланжем, его лицо сияло Он сразу же заказал шампанское, сообщает Виденич. На следующий день после бурных дебатов и двух туров голосования, с небольшим отрывом в 68 против 52 голосов, новым президентом ФИФА был выбран Жао Авиланш, и Хорст ему аплодировал. Эти двое заключили соглашение, которое должно было перевернуть футбольный мир, и основывалось оно на простой предпосылке: Авиланш нуждался во всех средствах, которые Даслер мог ему предоставить. чтобы выполнить свои дорогостоящие предвыборные обещания. А Хорс нуждался в Авиланже для своего нового плана использовать футбол в качестве маркетингового инструмента. В свете соглашения между Даслером и Авиланжем, Патрик Нали принялся за работу. Он побудил некоторые крупнейшие концерны инвестировать в футбол. Его самой крупной добычей была Coca-Cola, ставшая самым щедрым партнёром ФИФА. Деньги компании шли на организацию обещанных Авиланжем молодёжных чемпионатов, а взамен вокруг игрового поля устанавливались большие рекламные плакаты. В дальнейшем средства Coca-Cola шли на строительство футбольных школ в развивающихся странах, чтобы при поддержке европейских тренеров и врачей превратить их в футбольные нации. Но самые заманчивые возможности сулил следующий чемпионат мира, который должен был состояться в Аргентине. Для начала Хорст убедил организаторов передать ему права на Гаучито, аргентинский талисман. Но многообещающие деловые отношения были разорваны полгода спустя кровожадными генералами, которые совершили государственный переворот и шли по трупам. Автоматные очереди и марширующие солдаты не являлись в понимании Патрика Нале хорошим коммерческим аргументом. Даслеры Нале летали по свету не только ради продажи своих маркетинговых планов, Они также постоянно пребывали в поисках финансирования своих партнёрских идей. Так как Хорс Дасслер держал эту сделку в тайне от семьи, он не мог использовать для этого средства Adidas. И всё же молодые люди не сдавались. Они знали, что стоят на пороге чего-то грандиозного. Чтобы справиться со своими финансовыми проблемами, предприимчивые друзья основали в Монте-Карло фирму SMPi. Руководил совместным предприятием Патрик Налли, и его компания Вест Налли принадлежала 45% акций. Но контроль над ним осуществлял Хорс Дасслер, владевший 55% акций, и финансировалось оно в основном его кредиторами. Точное происхождение доходов и капитала предприятия было завуалировано финансовой каруселью, перебрасывавшей деньги из Швейцарии в Монако, в Нидерланды и на Нидерландские Антильские острова. Вскоре после своего основания в феврале 1977 года, SMI приобрела у организаторов чемпионата в Аргентине неограниченные права. За предоставленную Coca-Cola гарантийную сумму в 8,3 миллиона долларов, Dasler и Нали могли продавать рекламные места вокруг аргентинских площадок для игр. Договорённость между Нали и руководством Coca-Cola открыла новые горизонты. Когда грамотный концерн из Атланты первым подписал соглашение, за ним подтянулись и другие международные компании. В общей сложности Налли смог провести по счетам почти 71 млн долларов. Из согласия организаторов Даслер и Налли положили в свой карман комиссию в почти 30%. Хорс Даслер и Патрик Налли основали бизнес футбольного маркетинга. Если действовать с умом, то скоро можно стать главными кукловодами совершенно нового направления бизнеса. ворочающего миллиардами. Глава 14. Петух и сардина Чтобы и дальше развивать свои проекты, Хорсту Даслеру требовался надежный финансовый фундамент. Решение само пришло в руки. Благодаря одной некрасивой истории с компанией LeCock Sportif Хорст нашел идеального партнера для строительства тайной империи. Уже несколько лет Horis тесно сотрудничал с Lyco Sportif, предприятием, принадлежавшим семье Камюзе. Фирма хорошо зарекомендовала себя на французском рынке в качестве производителя спортивной одежды и первоначально предлагала только штаны и футболки со своей эмблемой в виде петуха. Затем компании объединились, чтобы совместно выпускать полную экипировку, а Adidas поставляла обувь. Le Coq Sportif изготавливала на своём постоянно расширявшемся заводе в городке Ремии в Шампани подходящую одежду с тремя полосками. Однако коммерческие отношения резко ухудшились, когда обнаружилось, что Le Coq Sportif продаёт спортивные костюмы с тремя полосками и под собственным брендом. Даслер и Икэмюзе не раз встречались, чтобы уладить этот конфликт, но Le Coq Sportif упорствовал в том, чтобы оставить за собой права на три полоски во Франции. Поэтому в июне 1973 года Хорст подал иск, а Adidas France как раз создала собственную коллекцию текстиля и не могла позволить Le Coq Sportif вносить путаницу и таким возмутительным образом извлекать выгоду из инвестиций Adidas. Но дело приняло скверный оборот для Adidas, когда суд Страсбурга в январе 1974 года вынес решение в пользу Le Coq Sportif. Судьи однозначно постановили, что три полоски принадлежат Le Coq Sportif, и этим похоронили весь текстильный бизнес Adidas France. Тогда Хорст объявил войну Le Coq Sportif. Производственные площадки Adidas France в Труа работали на полную мощность, чтобы заполонить рынок футболками Adidas. Отдел продаж развернул широкомасштабную кампанию по вытеснению Le Coq Sportif с рынка. Из-за этой борьбы Ликок спортив лишилась ценнейшего соглашения с Федерацией футбола Франции, заключённого совместно с Adidas контракта, согласно которому Ликок спортив поставляла ей футболки, пока Adidas занимался исключительно обувью. Но эта договорённость основывалась на личных отношениях Даслера с президентом Федерации Жаком Жоржем, и стоило Хорсту сказать пару слов, как Ликок спортив был вычеркнут из контракта. Наихудшее последствие для Ликок-Спорттив имела стратегия, выбранная самими Камюзе. Тяжело пострадавшие в конкурентной борьбе и дополнительно ослабленные кризисом, они продолжали вкладывать большие деньги в увеличение производства, пока совершенно не истощились. В марте 1974 года Ликок-Спорттив был отакован обеспокоенными кредиторами. Через месяц семье Камюзе пришлось смириться с потерей предприятия со столетней историей. и назначенный судом менеджер осуществлял поиск возможных покупателей. Несмотря на свои прочие разногласия, Хорст и его родители были единого мнения, что было бы катастрофой допустить, чтобы права на три полоски, принадлежавшие Лекок Спортив, попали в чужие руки. Поэтому Кэти Дасслер поддержала попытку своего сына выкупить Лекок Спортив для Адидас. Конкурирующие предложения компании Кора судьи отклонили как недостаточно серьезное. Суд оказывал предпочтение предложению «Адидас», но со стороны «Лекок Спортив» оно встретило неожиданно бурное сопротивление. Мирей Гуссерека Мюзе, дочь основателя фирмы, владевшая 51% акций, упрямо отказывалась отдать их немецкой свинье. Ссылаясь на свое участие в движении «Сопротивление» во время Второй мировой войны, она считала даже мысль о том, что «Лекок Спортив» попадет в немецкие руки, невыносимой. Ее брат Ролан Камюзе, напротив, не видел проблемы в том, чтобы продать «Адидас» свои 49%. Когда «Ликок Спортив» уже был в шаге от ликвидации, в дело включилось французское правительство. Чтобы не допустить беспорядков в Ремии, оно предложило собственного покупателя на заветную долю «Ликок Спортив». Все вздохнули с облегчением, когда Мирей Гуссере дала свое согласие напористому инвестору Андре Гельфи. Хотя его отец был корсиканцем, мать-испанкой, а жил он в Швейцарии, французское правительство все же ввело его в игру. В марте 1976 года, через два года после начала кризиса, Мирей Гуссере передала свою 51-процентную долю новому кандидату. Когда просьба купить Лекок Спартиф оказалась на его рабочем столе, Андрей Гельфи увидел в этом прежде всего политическую услугу. Но когда менеджер Ли Кок-спортив дружески обратил его внимание на решение суда о трёх полосках, он почуял прекрасную возможность. С документами под мышкой он обратился к министру спорта Марсо Криспену. Криспен, с которым они были друзьями со времён совместной военной службы, договорился для него о встрече с Хорстом Дасслером. «Я зашёл с боевым настроем, хотел сказать ему, что они не могут делать с тремя полосками всё, что им в голову взбредёт», вспоминает Гельфи. но затем мы прекрасно друг друга поняли и решили стать партнерами. Они покорили друг друга своим обаянием. Андре Гельфи понял, что дела Ликок Спортив снова пойдут в гору, если Даслер возьмет его под свое крыло. А тот со своей стороны был сразу же очарован Гельфи. Он хоть и избегал быть в центре внимания, но наслаждался обществом жизнелюбивых общительных личностей. Кроме того, у Гельфи было достаточно денег, чтобы конфиденциально поддерживать предпринимательские инициативы Хорста. Эти двое заключили тайное соглашение. В глазах семи Даслеров «Адидас Франц» располагала только 49% миликок спортив. Однако Андрей Гельфи передал 2% своей доли Хорсту и гарантировал ему возможность в любой момент выкупить оставшиеся 49%. Эта возможность и эти 2% предназначались лично Хорсту, не «Адидас». Другими словами, Хорст заполучил в свои руки Лекок Спорттив, а его семья и не догадывалась об этом. Эта сделка ознаменовала начало интенсивного сотрудничества этих двух людей. Андрей Гильфи был удивительным человеком. К середине шестого десятка жизни он дважды терял состояние и снова его скалачивал. Правда, он не гнушался сомнительных сделок, но нельзя не восхищаться его отвагой и умением лавировать по жизни. Гильфи вырос в Мазагане, сегодняшний Эджджадиде, на марокканском атлантическом побережье, и начал свою карьеру как раз сыльный в банке. Однажды при уборке в архиве банка он обнаружил стопку бумаг с пометкой безнадёжные кредиты. Он договорился с директором филиала, что за те долги, которые он всё же сможет собрать, он получит внушительную комиссию. Не прошло и года, как раз сыльный уже зарабатывал больше, чем директор филиала. Накопленные деньги он инвестировал в рыболовные суда, что принесло ему некрасивое прозвище ДД Сардина. ДД уменьшительная форма от Андре. Умение распознавать пустые бизнес-идеи Гельфи приобрёл во время своего участия в индокитайской войне. Он не был великим воином и большую часть времени проводил, прочёсывая джунгли в поисках хорошо сохранившихся статуй. Когда этот бизнес не выгорел, он посвятил себя любимому занятию В центре Сайгона он основал автомастерскую под названием Легараж Тулузон. Но скоро ему пришлось бежать из страны, сломя голову, так как одна из 27 женщин, с которой он обручился, отправила свою семью договариваться о свадьбе. Вернувшись в Марокко, Гильфи сколотил состояние на торговле рыбой, но разорился, когда в 1960 году Агадир сильно пострадал от землетрясения. Теперь его занесло в Мавританию. Там он снова заработал состояние, введя в эксплуатацию первые рыболовные судна с морозильной установкой и построив несколько рыбных заводов. Но после того, как корабль при загадочных обстоятельствах загорелся и затонул, ему пришлось оставить и этот бизнес. В этот раз Гельфи отправился во Францию, преследуемой мавританской полицией и марокканской королевской династией. Мавританцы обвиняли его в даче взятки. Также, возможно, сыграл свою роль тот факт, что Гильфи во время визита на его фабрику премьер-министра шутки ради запер его на несколько минут в холодильнике. Марокканский король Хасан II со своей стороны изгнал Гильфи после того, как известный в народе своей жестокостью министр обороны генерал Уфкир, близкий друг Гильфи, попытался в 1972 году устроить государственный переворот. Увкир в итоге был убит. Его жена и дети заключены в тюрьму на 18 лет. Кои кто предполагал, что Гельфи присвоил себе часть их денег, что Увкир хранил на счёте швейцарского банка. После прибытия во Францию Гельфи стал лихорадочно скупать всё подряд. Коммерция в Северной Африке принесла ему столько денег, что он смог приобрести несколько самых респектабельных парижских отелей люкс-класса: Принц де Галь, Гранд-отель и отель Мюрис. Когда он в 1975 году ходатайствовал о виде на жительство в Швейцарии, он указал, что его состояние приблизительно равно 50 миллионам швейцарских франков. Его вилла в Лозане находилась в непосредственной близости от Международного олимпийского комитета. Его личная жизнь протекала столь же стремительно. Гельфи участвовал в гонках Формула-1 в составе команды Гордини. Позже, когда он работал с Хорстом Даслером, В его владении был самолёт Alert Jet, которым он сам управлял. Его яхта считалась самой быстрой в Средиземном море. После того, как они сошлись по вопросу лик кок спортив, Андрей Гельфи часто появлялся у Даслеров, всегда загорелый, темпераментный и энергично жестикулирующий. Alert Jet с Гельфи за штурвалом был в любой момент в распоряжении Даслера. Не все сотрудники Adidas France доверяли новому партнёру, возникшему из ниоткуда. Его экстравагантность контрастировала со строгой рабочей этикой Ландерсайма. Исключительная бойкость языка Гельфи была в высшей степени полезна в его лабисской деятельности, но он сам признавал, что его познания в менеджменте крайне ограничены. Так как его вырастила бабушка из Панка, он хорошо находил общий язык с латиноамериканцами. Его английский напротив ограничивался лексикой из занятий лётной подготовки. Французские менеджеры смеялись над дикими историями, которые о нем рассказывались и которыми он сам любил пощеголять. Размахивая руками, он живописал крушение своего судна и то, как ему удалось спасти из обломков пару ценных картин и доплыть до берега с ренуаром под мышкой, его страховка, конечно же, покрыла все расходы. В других байках повествовалось о работе на секретные службы и нелегальных денежных переводах, и они вызывали скорее опасения, чем смех. Один французский судья позднее называл Андре Гельфи бизнес-тунеядцем, старым мошенником и крупным фальсификатором. Однако Хорс Даслер пропускал все предостережения мимо ушей. Он рассчитывал на Андре Гельфи как на весёлого союзника и платёжеспособного финансового магната. "Вдвоём, говорил Андре Гельфи, мы завоёвыем мир".